Глава восьмая Утром Дитриха с трудом удалось уговорить не ходить встречать драконов, хотя принц рвался и очень настойчиво. «Не положено», – терпеливо твердил уталак. «Провожать можно, а встречать не принято никому, кроме хозяина острова, его супруги и драконьего наставника». Встреча в этом году ничем не отличалась от прошлого. Также первыми прилетели пурпурные драконы в своем неизменном строгом порядке. Также вторыми прибыли золотые в веселом, но все же подчиняющемся определенным правилам хаосе. И последними – лазурные, которым всегда приходилось лететь сюда дольше всех, так как лазурные сиреневые замки находятся на противоположных концах драконьего архипелага. Собственно, по этой причине и они к лазурным тоже чаще всего прилетают последними. Меридия, как обычно, приземлилась первая, резко и стремительно, вызывав уже привычную пургу из песка и снега и обогнав свою семью почти на пять секунд. Но, как и всегда, строя не нарушала, хотя на Уталака смотрела непривычно и испуганно. После того, как все лазурные ответили приветственные поклоны, Уталак ответным рыком дозволил им преобразиться, Меридия в меньшем своем обличии стала выглядеть еще более неловкой и растерянной. Путылок, понимающий, усмехнулся. То, что сейчас ждало Меридию, было равносильно исполнению мечты, того, что она ждала 30 лет. А как известно, ожидание, особенно бессильное ожидание, всегда выматывает сильнее всего и не может не наложить свой отпечаток. Известны случаи, когда ожидание мечты порой перевешивало саму мечту и ее исполнение приносило разочарование и даже огорчение. И нередко вместо самой мечты ее меняли на томительно-сладостное ожидание, которое и разочарование не принесет и длиться может бесконечно долго. Но это явно не тот случай. Они выбрали друг друга 25 лет назад. К великой печали у которая который раскинул целую паутину из окольных нитей, чтобы свести его с Олесьей, принц все равно выбрал Меридию. И здесь старому дракону оставалось лишь уступить. Да, он был стар, мудр, силён и могущественен. И именно поэтому он прекрасно понимал, что всегда есть и будут вещи выше его влияния. И в этот момент случилось то, чего не происходило уже долгие годы. Меридия после повторного поклона нарушила строй и приблизилась к утолаку. Остановившись рядом, она несмело коснулась его носа и погладила его. Это немыслимо. За последние пятьдесят лет ни один лазурный принц или принцесса не осмеливались. Но был в том и знак. Если лазурные и сиреневые драконы начнут делать первые шаги друг к другу, если, наконец, простят друг другу свою инаковость, как знать, может случиться даже такое, о чем они сейчас и помыслить боятся. Утолокласкова моргнул своим зеленым глазом и мысленно сказал «Уже совсем скоро». Потерпи еще несколько часов. Дитрих же в это время сходил с ума в своей комнате. Он наматывал круги от надо двери, через диван и письменный стол и думал, что ожидание становится самой настоящей пыткой, когда из тебя тянут жилы, и ты ничего не можешь с этим поделать. К счастью, в этот момент к нему пришел Микаэра уже закончивший распределять гостей. «Хороший полет всегда успокаивает нервы», твердо сказал он своему ученику. До вечера времени еще много. Не вижу причин не потренироваться лишний раз. Ведь, как известно, в этом деле лишний раз лишним не бывает». И снова Дитрих рассекает небеса, чувствуя такой колоссальный прилив энергии, которого он в жизни не испытывал, даже когда обращался к своим доминантам на тренировках. Вот только вопреки ожиданиям это не приносило долгожданного успокоения. Даже долгий изнурительный полёт не мог заставить его думать о чём-либо, кроме той, кого он сегодня увидит на балу. Микаэра превосходно рассчитал время окончания тренировки, чтобы Дитрих аккурат успел привести себя в порядок, переодеться и появиться на балу именно в тот момент, когда это было необходимо. Как в прошлый раз, Дитриха представили драконьим кланом и встретили вежливыми и одобрительными аплодисментами. Но в общем и целом ничего не поменялось. Хотя почти все принцессы-драконицы обзавелись новыми платьями, туфлями. А кое-кто и украшениями неизменно сохранилась гамма цвета, которая обязана была превалировать в сторону доминант и родового цвета как традиция, дань уважения цвету, источнику их великой силы и долгой жизни, которой не удалось погасить даже убийце драконов. «Мои дорогие соплеменники», — снова заговорил Уталак Зяудитриха за плечо, — «благодарю вас всех за внимание и радушие. Мой сын второй раз присутствует на этом святом для нас собрании». «И потому сегодня я прошу трех средних принцесс одарить принца своим вниманием и танцем, закрепляя его будущее право называть себя драконом королевской крови». В ответ на речь сиреневого хозяина вперед вышли три девушки и сделали синхронный Книксон. После чего первая с темными каштановыми волосами, убранными в замысловатый пучок, роскошном золотом платье и аметистовом колье подошла к принцу. Тот уже привычным движением первым поклонился и предложил ей руку. Та лёгким ответным поклоном приняла приглашение, и они начали танец. «Хитава!» – представилась девушка. И когда Дитрих к ней прикоснулся, то неожиданно для себя понял, что и её он откуда-то помнит. Принцу стало интересно. Внимательно посмотрев на девушку, принц понял, что ему даже не требуется драконье зрение, чтобы прочитать её цвета. Золотое платье и сиреневое колье говорили сами за себя, но вот в глазах мерцал тот неустанный лукавый огонек, который не могли сдерживать себе ни Аяри, ни Виллер, ни даже его собственная мать. Второй доминантой этой девушки был Янтарь. Дождался, наконец, внезапно прошептала наполненным сочувствием голосом Хитава. Не нужно ничего говорить, все все прекрасно понимают. Но ничего, потерпи совсем, чуть-чуть. Танец тянулся невыносимо долго. И хотя Хитава прекрасно танцевала, Дитрих не мог дождаться его окончания. Тем не менее, он вежливо улыбался ей, чтобы не обидеть гостью. Наконец, музыка кончилась. Хитава улыбнулась, сделала к Никсон и отошла к гейру. Перед Дитрихом же почти мгновенно возникла другая девушка. Сначала он принял ее за Олесию, но потом понял, что ошибся. Не уловимо иные черты лица. Глубокие синие глаза, так похожи на младшую сестру и в то же время так сильно от нее отличается. И он понял, это жанна! та самая, кого он ждал, о ком мечтал, с кем страстно желал познакомиться. Прекрасное лазурное платье, в которое она была одета, подчеркивало чрезмерно хрупкую фигуру. С трудом дыша, Дитрих шагнул к ней и предложил руку, даже забыв поклониться. Неловко поднял взгляд, девушка приняла его руку, и Дитрих понял, что пропал. Его звериная сущность, до того дремавшая, пробудилась и начала неистовствовать. Дитриху казалось, что он больше не сможет отпустить эту руку, которая доверчиво держала его. Он мельком, бессознательно считал ее цвета. Золото и серебро. Какие мягкие, чудесные, умиротворяющие цвета. Как она красива, как глубокие ее синие глаза, как прекрасные серебристые волосы. Дитрих и сам не понял, как начал танцевать. Сказывались роки Леалы, которая не щадила младшего брата, доводя до автоматизма все его движения. При этом он даже не замечал, что остальные драконы по-прежнему не танцевали, хотя сольный танец в таких случаях должен быть только первый. Даже по традиции драконы танцуют вместе, как бы подчеркивая, что новый член королевского клана отныне один из них. Но сейчас все стояли и смотрели не в силах скрыть радости. И музыка сейчас, казалось, звучала только для них двоих. Они танцевали, ничего не замечая и забыв обо всем. Смотрели друг на друга и, казалось, никак не могли насмотреться. «Ради нее можно умереть и воскреснуть заново». Внезапно подумалось Дитриху. И что было более странно, это не чувствовалось бравадой. Он действительно ощущал себе силы снова вернуться к жизни будь в том необходимость. Но в следующий момент эта странная мысль унеслась далеко-далеко. «Эта музыка не должна заканчиваться», – думал он, стараясь удержать в сознании каждое мгновение. «Мы будем танцевать и танцевать, пока... пока...» пока им всем не будет пора домой. Но до этого еще далеко. А она смотрела на него так, словно не могла насмотреться. Словно селилась запомнить каждую черточку его лица, каждую мелочь, каждую деталь. И Дитрих, смотревший на принцессу так даже смутился. Он сейчас казался себе смешным и неуклюжим, лишь каким-то чудом, продолжающим правильно танцевать. Спасибо старшей сестре, которая, невзирая на вечные мечты и отсутствующий взгляд на лице, искусство танца привела младшему братцу крепко. Но лазурная принцесса, кажется, совсем не считала своего партнера смешным и неуклюжим. Она выглядела такой же счастливой, каким ощущал себя и сам Дитрих. «Вы так и не сказали своего имени, принцесса», – прошептал он, к великой печали уловив завершающие аккорды музыки. «Миридия шиптала она в ответ. "Восхитительное имя", сказал Дитрих. Несколько мгновений спустя инструменты музыкантов замолкли. Дитрих и Мериди остановились, но не отпускали друг друга. Они стояли обнявшись, в завершающем движении танца положив друг другу ладони на плечо и почти соприкасались с щеками. И Дитриху было так хорошо, что он готов был простоять в таком положении и часы, и два, и целую ночь. Но в этот момент ему спину обжёг взгляд отца. И Дитрих с огромным трудом взял себя в руки. Ритуал еще не закончен. «Мне нужно потанцевать с третьей принцессой», тихо сказал он Меридий, не отпуская ее. «Таковы правила. Как хозяева приема мы должны... Я должен». «Да, я понимаю», тихо сказала она, отпуская его плечи и чуть отстраняясь. «Но потом... Я снова приду к вам. Вы мне очень... Вспыхнув, Дитрих заставил себя закончить предложение. «Нравитесь? Сегодня я хочу танцевать только с вами, если вы дозволите». «Я вас дождусь», — поднял взгляд и, улыбнувшись, сказала она. И когда Дитрих отошёл, лазурная принцесса едва слышно прошептала. «Я тебя ждала почти 30 лет, и ещё три минуты уж как-нибудь потерплю».